от востока к западу. Осенью 1852 года литературный секретарь русского адмирала Путятина Иван Гончаров вместе с группой соотечественников осматривал док в английском портовом городе Портсмуте. Общее внимание привлек один странного вида корабль. Сам по себе этот корабль вряд ли бы заинтересовал наблюдателей при иных обстоятельствах. То был... Типовой военный парусник, пробороздивший уже, надо полагать, не одну тысячу миль. Странность же состояла в том, что с этим кораблем делали в доке. А делали с ним такое, что наши путешественники, оказавшись поблизости, мгновенно, сами того не подозревая, превратились из простых наблюдателей в свидетелей исторического, без преувеличения, скажем, события. Ибо за всю историю человечества такое можно было увидеть разве лишь теперь в узком, как щелка, промежутке из нескольких лет. Громадный сильный корабль был разъят поперек туловища. Мускулатура его корпуса, обнаженная по бортам, казалось, вопила от боли каждым сухожилием, каждым волокном деревянного мяса. И вот в эти развороченные внутренности Невыносимо медленно втискивали нечто громоздкое, тяжкое, как утюг, облетенное беспорядочной сетью веревок и ремней. Картина почти фантастическая, но, впрочем, все объяснялось совершенно прозаически. Военно-морское министерство Англии в спешном порядке модернизировало плавучий состав флота. Каждый вновь строящийся военный корабль оснащается паровым двигателем. Доходит очередь и до тех кораблей, которые начинали плавать в качестве обычных парусников. Глазейте, соседи, изумляйся, мир! Как ненужную паутину трезвый островитянин сметает с глаз долой паруса, реи, ванты. Вам жалко красоты? Но есть другая богиня. Имя ей — польза. Вам жаль лебяжьи поэзии парусиновых полотнищ? Но есть поэзия скорости, рвущейся вперед в воле, поэзия дымного шарфа, окутавшего полнеба, поэзия дела и движения. Иссякло, кончилось время прозибающего человека, дрожащей твари. Кончился человек, который переползал из века в век, боязливо оглядываясь, с трепетом в жилах. Он трепетал всего, огня и воды, земли и неба, бога и дьявола. Он валялся в прахе перед ликами стихий, не смей переступить заповеди и уставов костной природы. Он не шел против течения, не плыл против ветра, не рыл землю до самого дна, не лез на рожон, не спешил в огонь без родительского на топ-примера. А робкий родитель, ясное дело, и не думал ему такой пример подавать. «Нет более того человека». «Вот он! Вглядитесь! Стоит перед вами новый Адам. Не тварь, но сам Творец. Как свой семейный сундук распахнул он Глуби земные, мощной рукой извлек оттуда Черный сверкающий уголь, Спрессованное тысячелетиями древа познания. Другой рукой подхватил гремучую глыбу руды, Ослепительные молнии догадок То и дело заряют своды его сознания. И вот... Уже склепан металлический цилиндр, заполнен покорной водой, опален снизу бешеным жаром подземного камня. Все подручные стихии схватились не на жизнь, а на смерть. В нимбе пара, обдаваемый шепотом поршней, чувствуя подошвами бессильный гнев железного зверя, он стоит на палубе на капитанском мостике прогресса. Стоит, скрестив на груди натруженные длани, этот новый... Гордый, сам себе определивший цену, человек, идущий против течения, против ветра, против стихий. Он развозит фабричные товары по всему миру. Он учит рифмам дикарей. Он в полминуты изготовляет на пару котлеты. Он твердо знает, куда и зачем нужно двигаться. Ему самому и всему человечеству. Он не мечтатель и даже на луну смотрит, трезво прищурясь. И там, и там есть полезные ископаемые. Он худощав, гибок, мускулист. Желваки его словно из железа. Он уже создал первый хрустальный дворец. Камень, металл, стекло — очень много стекла. И таких дворцов будут тысячи. Вся земля будет искриться ими, как кристаллами. И вся она воспоет тогда своего нового устроителя. Слава тебе! Волевой и своевольный человек. Слава тебе. Биография. Это вопросы и ответы. Точнее, это вопросы, на часть которых имеются ответы, более или менее убедительные. Там, где есть лишь ответы, отсутствуют недоуменные вопросы. Там биограф фигура лишняя. На пять лет в жизни Гончарова, между выходом в свет обыкновенной истории и прибытием писателя в Англию на борту фрегата «Паллада», вопросов приходится более чем достаточно. Ну, хотя бы этот. Почему вдруг оказался в Англии и поплыл потом еще дальше? В границах, обозначенных пяти лет, да и шире, в пределах целой жизни романиста, предпринятые им в начале 50-х кругосветное плавание на военном корабле, стоит резко особняком. Что-то в этом угловатом поступке решительно не вяжется ни с внешностью Гончарова, ни со стилем его жизни, в которой на протяжении многих десятилетий как будто доминирует размеренность, закругленность, отсутствие заметных убыстрений или торможений. Ни, наконец, с бытовой атмосферой его главных книг. Вспомним даже Петр Адуев, уж на что, казалось бы, энергичен, подвижен, но и он на протяжении всего действия романа ни разу не покидает Петербурга. И все другие из главных героев книг Гончарова будут по преимуществу такими же Сидними. Ну, разве что Штольц. Но а Штольце разговор особый. Словом, кругосветное путешествие в писательской судьбе Гончарова событие, по крайней мере на первый взгляд, случайное, не характерное. Куда более к лицу было бы оно, допустим, Льву Толстому или Лескову. Впрочем, если подумать, то и Толстого трудно представить себе где-нибудь в Бразилии, а Лескова в Австралии. Как-то не любят писатели русские в XIX веке путешествовать особенно далеко, забираться в экзотические страны. Гоголь в Риме и в Иерусалиме, это понятно, мотивировано. Пушкин на Кавказе, тоже понятно. Понятно, почему Достоевский посещает Лондон. В каждом из этих адресов есть для людей, к ним причастных, какая-то особая притягательность, неминуемость. Но чем бы, спрашивается, занял себя Достоевский на Суматре, а Гоголь, допустим, в Калифорнии, а Пушкин, да хотя бы в той же самой Африке? Для всех них словно существует неписанное правило – Как бы ни был привлекателен тот или иной географический пункт сам по себе, он приобретает ценность, начинает привлекать к себе лишь в том случае, когда включается в круг духовных интересов художника. С этой точки зрения, как приличествует, например, Александру Островскому, тихое, неспешное пароходное путешествие по купеческой Волге. А нашему Ивану Гончарову также неспешная поездка из столицы на родину. Что ж, летом 1849 года он так и поступил. Первые дни путешествия до Москвы были почти наслаждением. Ехал в английской карете без тряски и толчков. Зато от Москвы до Казани в расшарпанном дилижансе по худой дороге в жаре и пыли добирался целых пять суток. Отсюда до дому оставалось еще двести верст, и преодолевать их пришлось совсем уж по-деревенски, в тележке. Казалось, он пропылился насквозь. Струи пота стекали по лицу темными полосами. Пыль забивалась в брови и густо улеглась в складки одежды. И солнце, какой уже день подряд с утра и до вечера палило без устали. Насколько бы лучше сидеть сейчас в Питере на скамье летнего сада, во влажной свежей тени старых лип, слушая, как шелестит в их кронах прохладный ветер залива. Избыточное это все же занятие для русского человека — путешествовать. Но и не поехать было ему нельзя. Целых четырнадцать лет не видел он своих, и теперь, увы, уже не всех увидит. Нынешней весной написали ему из Симбирска о крестном. Ах, крестный, все поджидал своего Ваню, хотел старыми глазами поглядеть, каковы они, хоть с виду-то, российские литераторы. Да так и не дождался. А старшая сестра, пишет, уже детей нарожала, и у брата семья, и маме годов, ой, немало. Что она теперь? Вся та же строгая, властная и милосердная хозяйка большого дома? все так же подолгу стоит по утрам и вечерам в своей спальне перед киотом древних образов, едва озаренных синей лампадкой, молясь за всех за них разом и за каждого поименно. Уже выходит по числам, и сороковины должна была она справить по покойному куму. С того самого года, как не стало Солоницына, что-то слишком зачистило противница рода людского к тем, кто был Гончарову близок и дорог. Вдруг страшное несчастье обрушилось на семью Майковых, нелепейшим образом утонул во время купания в Петергофе Валерьян. А ведь свои двадцать три года он уже заявлял о себе как зрелый, с проблесками гениальности, критик. «Какая великолепная статья о Кольцове!» Какие основательные, умные выступления на научные темы! Относя некролог, посвященный Валерьяну, в современник, откуда мог знать Гончаров, что меньше, чем через год, не станет в живых и третьего из тех людей, которые явились его крестными в литературе. Белинского не станет. Правда, эта смерть давно уже о себе предупреждала. И сине-бледными тенями на обреченном лице, сухой ступленностью в глазах. И теперь вот старый моряк Трегубов отплыл к неведомым берегам. В один из первых своих дней в Симбирске Гончаров посетил могилку, заметно просевшую к лету, но еще не заросшую травой. Свое движимое и недвижимое старик завещал детям Авдотьи Матвевны Двум сестрам разделил поровну деревеньки со всем их народом. А братьям? Что ж, он помог им выйти в люди, а Восей на том спасибо скажут. Дом родимый был как будто все тот же, но и почти неузнаваемый. Сестра Анна из худенького подростка преобразилась в милую, веселую, издобную толстушку. Николай тоже решительно прибавил в телесной важности. И уже двумя племянниками удружил он холостому братцу. Вот они. Саша, пяти лет, и Володя, четырех, катаются по всему дому, как колобки» а через несколько дней приехала из своей деревни Александра, теперь Кермалова. Да не одна, а привезла с собой еще шестерых деток. Важный и томный, основательно вымотанный дорогой столичный дядюшка через неделю был неузнаваем. Носился по комнатам, по двору и саду с детьми, сам кричал и хохотал, как ребенок. То примет плясать какой-то цыганский танец, смешно и ловко выделывая всякие коленца, то схватит со стены гитару и запоет романс. И надо же, какой у него оказывается приятный и звучный голос! То Авдотью Матвеевну засыплет поцелуями, шутками, то начнет смешить юную гувернантку кермаловских детишек, Вареньку, Варвару Лукинишну Лукьянову. «Ах, как она мила!» и как от души без удержу смеется его актерским выходком, розыгрышем и анекдотами жизни столичных литераторов. А живет Варенька, пока Кермаловы гостят у мамы и у бабушки, здесь же, на одном с ним этаже, почти по соседству с его вышкой. И как часто в течение дня он видит ее за столом, в саду, во дворе, или слышит ее звонкий голосок за окном, в коридоре, в какой-нибудь из соседних комнат. Похоже, что брат Николай, преподающий теперь в здешней гимназии, даже слегка огорчен его мальчишеским поведением. Ну как же, в Симбирске ожидают увидеть знаменитого земляка, автора романа, который тут в семье в срочном порядке прочитан и почтительно обсужден, «Сам ведь Иван прислал три экземпляра обыкновенной истории в недавно открывшуюся общественную библиотеку, названа Карамзинской. А он весь в баловстве, не наносит визитов, не ведет ни с кем литературных бесед. Ну что ж, симбирцы, люди не гордые, сами пожаловали». Он всех встречает радушно, без тени высокомерия. С каждым поговорит досыта с седовласым купцом, с гимназистом, пописывающим стишки, с дальними родственниками и родственницами. Все ему интересно, все занятно. Как то солит огурцы? Какие у кого допотопные соседи? Как поживают юродивы Андреюшка? Какие мнения у здешних старожилов о столицах и за границах. Казалось бы, Зачем он зря просаживает свое время, слушая эти допотопные речи замшелых людей-летописца? А нет, не зря. Ему все это очень нужно сейчас. В марте нынешнего года в литературном сборнике с иллюстрациями редакция «Современника» подготовила вышел его большой прозаический отрывок под названием «Сон обломова». В двух словах и не скажешь, что значит для него этот отрывок. Тут и воспоминания о собственном благословенном детстве и незлобивая усмешка над тяжеловесным укладом людей-летописца. Тут соединены быль и были обстоятельнейшее и натуральнейшее описание помещичьей усадьбы, овеяно каким-то поистине сказочным очарованием. Тут есть что-то от утопии наоборот, то есть от утопии обращенный в прошлое, то есть от мифа. Словом, что-то поистине эпическое, гомеровское, не столько даже ему так представлялось, когда писал, сколько другим, когда слушали и восхищались. В своем «Сне Обломова» он теперь уверен, как ни в одной вещи, написанной до сих пор. Может быть, ему больше и не удастся никогда написать ничего подобного. Но сон — только краеугольный камень. Вернее, только сердцевина того, что он недавно задумал и сейчас здесь, в Симбирске, хотел бы осуществить. Поэтому и попросил на службе, помимо месячного отпуска, еще три месяца отсрочки. В голове новый роман Роман об Илюше Обломове, который вырастает в Илью Ильича Обломова. Покидает свою милую обломовку, уезжает в Петербург. Уехать-то он уезжает. Но пуповина, связывающая его с давней былью и сказкой, остается неотрезанной. Городская жизнь томит его суетой, а вернуться в деревню нету сил. Солнечный, веселый сон маленького Обломова постепенно теряет очертания, разбухает, превращаясь в громоздко тревожный, болезненный сон взрослого дитяти. Собираясь в Симбирск, Иван Гончаров взял аванс под новый роман у издателя отечественных записок Краевского, пообещав уже летом выслать в Петербург первые главы. Уже летом! Неделя текла за неделей, а по-настоящему за роман он никак не мог приняться. Несколько раз с утра запирался было у себя в комнате, раскладывал на столе набросанные в черне главы первой части и рядом стопку чистой бумаги. Но то, что уже было написано, перечитал как-то внимательно. Его совершенно разочаровало. Задуманный образ монументального и, так сказать, окончательного ленивца не заключал в себе никакого развития, движения. Да и как можно было сдвинуть с места, а заставить развиваться фигуру, которая, будучи запеленута в свой вечный халат, воплощает в себе некий предел неподвижности и апатии. К тому же Гончаров стал замечать, что чем отчетливее проступает в его воображении эта фигура, тем сильнее он, автор, заражается ее некоторыми опасными свойствами. Увы, но таковы издержки писательства. Чтобы образ получился достоверным, нужно в него как следует вжиться. И вот он вживается, уже и сам неделями почти не вылезает из халата, по много ест по многу почивает. Еще ни разу не был на рыбной ловле, не бродил по окрестностям. Да, откровенно говоря, ему никуда особенно не хочется ходить. Заглянул разок в здешний театр, поскучал, позевал, прикрывая рот ладонью. А то с Павлом Васильевичем Аненковым встретился. Земляк и знакомец по Петербургу не раз виделись у Белинского. Зазвал к себе. Вдоволь наговорились «за матушкиным», истинно-волжским обедом, стиряжья уха, вареная осетрина. А Обломов коснеет. Хоть запирайся, хоть не запирайся у себя на вышке, а забарабанит в дверь кулачками, валится в комнату орда племянников. И он с удовольствием вскакивает из-за стола, бежит с ними в диванную, в гостиную, в сад. И Варвара Лукинишна тут же около. И потом, сколько лет он не отдыхал по-настоящему. Имеет же он право хоть здесь, дома у себя, забыться, покуролесить, почудить, впасть в детство. Вон колокольня, на которую он забирался, едва научась ходить, а вон деревня, об которой изорвал в былые времена не одни штанишки. Он и теперь в присутствии Вареньки до того иногда шалеет, что ей-ей способен вскарабкаться на дерево или, накинув на себя простыню, испугать в темном месте кого-нибудь из прислуги. Или вот еще забава. Раздобудет крынку варенья, набьет в карманы конфеты и бежит скармливать все это дворовым детишкам. Да и возможно ли оторваться от этой через край плещущей жизни для того, чтобы роман писать? Честно -то говоря... Романы пишут от тоски по какой-то иной лучшей судьбе, от недостаточности нынешнего состояния. А он сейчас и так счастлив. Ему теперь не до обломова, и потому еще, что в голове он обнаружил это нечаянно. Забраживает из подвали иной, куда более живой, богатый действием замысел. Молодой столичный художник, Живописец, скульптор, литератор, а пока не важно, навещает бабушку, живущую в старой усадьбе над обрывистым берегом Волги и встречает тут двух девушек, своих кузин, а он влюбчив. Да, он, увы, оказывается, очень еще влюбчив, даже Варенька это заметила. Но и он, он тоже что-то замечает у нее в глазах. «Ну как тут быть, право, если они всякий раз видятся раз по сто?» «А и не видится, так сидя у себя за рукописью, он то и дело слышит, и до шума в ушах его волнует этот шум и шорох ее платья за дверью». «Куда прошла сейчас? К себе или к детям?» И грезится. «Это его жена, это его дети. А он, между тем, незаметно дожил почти до сорока» и ни жены, ни детей. Итак, молодой художник приезжает погостить к бабушке, и здесь две милые кузины. А он уже не молодой, а она гувернантка. Гувернантка и известный писатель. Он не знал этого и никак не мог теперь знать, что к нынешнему лету, как к некоему твердому узлу Стянутся незримо нити всей его жизни, не только прошлой, но и той, что еще ему предстоит. В середине июля, посылая отсюда письмо Майковым, он симбирскую свою родину назвал «благословенным уголком земли». Майковы знают, что слова эти цитата из сна, где так именуется обломовка. «Да и как же неблагословенный!» Не будь этого уголка, никогда бы не сложились в его воображении грачи. обломова, разумеется, не принялся бы. Неясно, как и когда совладает он с этим вторым романом, но начало положено. Да и замысел третьего, только что народившийся из новых симбирских впечатлений, с каждой неделей все более загустевает. Он не знал еще, конечно, что эти три и есть почти все, что ему суждено и тем самым, что ему нужно будет сказать за целую жизнь. Но уже было ясно, что эти три крепко-накрепко связываются в один узел, стягиваются в один угол, в этот вот, благословенный. Почему, кстати, угол? Уголок? Здешние пространства, раздольные землей и водой, Никак ведь не производит впечатление какого-то стиснутого, зажатого отовсюду уголка. Может быть, потому угол, что отсюда из малой точки излилась когда-то его жизнь, сначала узким, еле заметным, но потом все более расширяющимся и рассеивающимся лучом. И теперь, чтобы он не рассеивался слишком уж широко, нужно хоть изредка возвращаться сюда, как можно ближе к исходной сердцевинке. Как-то в давние годы, когда он, сидя на высоком Симбирском берегу, глядел на светлое, искрящееся и волнующееся поле Волги, померцалось ему, что раз уж по уверению крестного земля кругла, то можно отсюда, от этой волжской взволнованной нивы, лежащей поперек земли, пойти на запад и обойти весь круг и выйти к тому берегу, что напротив, и увидеть оттуда родной венец и город». И... и себя, маленького, ожидающего на этом берегу. Ведь кажется однажды, что не зря ему померцалось, и что эта ниточка его детской грезы также привяжется к единому узлу одним своим концом, а другим. Но сейчас он и об этом не догадывается. Да и мудрено бы догадаться. Это лишь в сказках, которые ему няню Аннушка рассказывала, возможно подобное путешествие по всему свету верхом на печи сидя или вдогон за волшебным клубком анушка живет теперь постоянно у кермаловых в хухареве но сестра ее привезла в симбирск старушка совсем уже ослепла так пусть хоть услышит ванечку обгладит его прильнет к своему ненаглядному хотя ее широкое древнее лицо погомеровские пустоглаза но по-прежнему проливается с этого лица на весь мир столько лучистой доброты, что спросить хочется сквозь слезы. «Да за что ж ты к нам всем так щедра? За что?» Трогательны были его беседы со слепой няней. Мне кажется, иногда он слов не находил, как бы нежнее ее назвать. «Голубка моя возлюбленная, помнишь, какие волшебные сказки ворковала ты мне?» И он поцелует голубку и погладит по голове. Хочешь, я золотом засыплю тебя за них. Старушка обидится и шепчет сукором: "Эх, Вани, Вани, неразумный. На что мне твои деньги в могилу? Мне всего на свете дороже твоя любовь". И разрыдается до истерики. Так вспоминал о встречах писателя с Аннушкой Гавриил Потанин, будущий прозаик, а в те годы домашний учитель детей Николая Гончарова. А между тем, лето уже прошло, сентябрь был почти на исходе. Гости зазывала в свое хухаревское имение старшая сестра, пусть хоть ненадолго приедет. Он навестил Хухарева и его обитателей. Живя здесь, с любопытством приглядывался к колоритной фигуре главы дома, Михаила Максимовича Кермалова. По первому взгляду скажешь, закопченный лентяй и байбак. Сперина не поднять его до позднего утра, пока солнце не напечет ему, как следует, затылок. Непонятно лишь, каким образом лежень этот успевает следить за обширными хозяйствами, за плутоватым приказчиком, за ярмарочными ценами на пшеницу, ячмень и прочие злаки он скуповат. Вдруг взял ды да и связал своих мужиков барщиной за место прежнего оброка. Не читал знать Евгения Негина. Но в дому его постоянно обретается многочисленная семья каких-то приживальцев и приживалок, бедных родственников на третьем киселе, и каждый год, выезжая в губернский город, он целые сотни отваливает на разные благотворительные нужды как будто по всем статьям он приотличный семьянин. Но в то же время слышно, что хухоревские мужички сильно серчают на своего барина. Падок больно до здешних молодух. «Изволь разберись в таком характере, сколько наворочено сразу и наспех сбито в один ком».